«Похоже на правду», — проговорил он, и, увеличив масштаб изображения, щелкнул какой-то клавишей. На экране там, где пульсировало что-то расплывчато серое, сразу появилась мигающая белая звездочка. «Вот оно!» — сказал врач и улыбнулся, показывая на эту звездочку пальцем. «Видите?» Аманда машинально кивнула, и Джек в точности повторил ее движение. У него в голове не осталось ни одной мысли. Он понимал, что видит перед собой корень всех их проблем. Но что это может быть, Джек не мог себе представить. «Знаете, что это такое?» Врач посмотрел сначала на него, потом на Аманду. Супруги волнуются. Но еще бы им не волноваться. «Опухоль!» — воскликнула Аманда, и Джек в ужасе закрыл глаза. «Да бог с вами! Какая опухоль!» — удивился врач. «Это ваш ребенок. Вы...» «Миссис Кингстон, на втором месяце беременности. Если хотите, можете немного подождать, и я рассчитаю вам точную дату родов». «Что?» Аманда резко села и взмахом руки отодвинула от себя раструб датчика. «Да вы... вы с ума сошли!» Она хотела добавить что-то еще, но тут позади нее раздался какой-то странный шум. Обернувшись через плечо, Аманда увидела, что Джек тяжело осел на стул. Глаза Джека были закрыты, и Аманда поняла, что он близок к обмороку. «Боже!» — воскликнула она. «Эта новость убила его! Помогите же ему хоть кто-нибудь, поскорее!» И, не дожидаясь реакции медиков, она резко поднялась с кушетки и бросилась к Джеку. Но не успела Аманда прикоснуться к Джеку, как он открыл глаза и, обхватив руками голову, застонал. «О, Господи, Джек, прости меня!» — пробормотала Аманда. «С тобой все в порядке?» «Пожалуй, да. Просто я чуть не потерял голову или сознание. Зачем ты мне помешала?» Он потряс головой и болезненно сморчился. — Как я понимаю, для вас обоих эта новость явилась полной неожиданностью, — смущенно сказал молодой врач. — Что ж, иногда такое случается, особенно если ребенок поздний. — Поздний? — Аманда повернулась к нему. — Я вообще-то думала, что спектакль закончился, и даже свет в зале погашен, а оказалось... — Такое бывает, — снова повторил врач. — «У вас была задержка месячных, но вы приняли ее за первые признаки менопаузы, не так ли?» Аманда кивнула. «Именно так все и было. Мне и в голову не могло прийти, что надо было предохраняться!» Она посмотрела на Джека, и вид у него был растерянный. «Как ты, Джек?» — спросила Аманда с тревогой. «Все нормально, если вообще эту ситуацию можно назвать нормальной!» Сердито сказал Джек Аманде. Сердечный приступ запросто свел бы меня в могилу. Хотел бы я знать, как это произошло. Но они оба знали, как. В январе Джек сдал тест на ВИЧ-инфекцию, и когда проверка дала отрицательный результат, они решили отказаться от презервативов. Аманда с легкостью пошла на это, ибо была совершенно уверена, что не сможет забеременеть. Ей даже не пришло в голову, что в таком возрасте... С ней может случиться что-то в этом роде. — Не могу поверить, Аманда! — простонал Джек, на мгновение закрывая глаза. У него зверски разболелась голова, но он не думал об этом. Новость, которую он только что выслушал, совершенно потрясла его. — Я тоже! — негромко ответила Аманда, глядя на черно-серую картинку на экране. Она не могла поверить, что и это расплывчатое пятно — их с Джеком ребенок. Тем временем на экране появилась дата — 3 октября. «Это день предполагаемых родов», — сообщил им врач с доброжелательной улыбкой. Джек не мог поверить своим ушам. «Результаты обследования мы перешлем вашему лечащему врачу. Поздравляю вас, миссис Кингстон! И вас, мистер Кингстон, тоже!» Джек хотел что-то сказать, но не успел. Врач вышел из кабинета, а медсестра протянула Аманде компьютерную распечатку, которая только что выползла из аппарата. — Вот первый портрет вашего маленького! — с улыбкой промолвила она и склонилась над аппаратом, настраивая его для приема следующего пациента.